Глава 32. Эви. «Меня раньше не связывали, но я почти не сомневаюсь, что можно понежнее. У меня от веревок синяки останутся», — сказала Эви. «Теодор, заткни ее, как злодея! Сил нет слушать ее вяканье!» Полыхающую гневом Эви швырнули к боссу, который по какой-то неведомой богам причине не делал решительно ничего, чтобы освободиться от собственных пут. «Почему он не колдует?» К его чести грубой силы он не жалел. Едва здоровяк, кажется, его звали Теодор, потянул ее к себе и сунул в рот свернутую тряпку, злодей взбесился. Ему не связали ноги, и он изо всех сил пнул мерзавца в нос. Громко хрустнуло. Остальные трое мгновенно набросились на него, прижали к земле, а злодей приглушённо ругался сквозь кляп. Эви давилась тряпкой. Теодор засунул кляп поглубже и завязал ей рот другим куском. Переговоры тут не помогут. Оставалось слушать оглушительную тишину, пока лодка несла их неизвестно куда по незнакомому каналу. Эви тошнила. Скрип, скрип, скрип. Она ощутила, как в горле поднимается ком. Дышать становилось все труднее. Заводила, которого друзья звали Фриц, был седой, хотя в остальном казался молодым. Лет на десять старше Эви. Он ухмыльнулся ей без намека на дружелюбие. «Выглядишь жуть как знакома», — сказал он, склоняясь к ней. Злодей снова задергался, но Эви не шелохнулась. Она больше не позволяла себе пугаться мужчин. «Не с тобой ли мы кувыркались в постели в прошлом месяце?» Она нахмурилась, пожала плечами, опустила взгляд, указывая на кляп у себя во рту. Заинтригованно еще сильнее, Фриц развязал тряпку, и Эви выплюнула грязный платок. Ухмыльнулась. Нет, такого разочарования со мной не случалось. Фриц замер, занес руку как для удара, но бить не стал. Вместо этого он хлопнул ладонью по бедру и взвыл. Очень хорошо, дамочка. Разочарование в постели. Он махнул рукой тихому блондину в очках, который стоял в углу. «Дуглас, запиши-ка! Хочу вставить в следующее выступление!» «Выступление?» Дуглас смерил Эви задумчивым и недовольным взглядом и склонился над черным блокнотиком. Лодку опять качнуло, и злодей, наконец, села опершись о банку. «Колдуй!» — взглядом понукала его Эви. Но он не делал этого просто сидел, тихо кипя от ярости. У Эви не было волшебного дара, не было навыков боя, но у нее были ум и оптимизм. Этого должно хватить. Она расправила плечи. «Если вам нужно золото, злодею удвоит любую награду короля». Фриц снова захохотал и ткнул в нее пальцем, будто они по-дружески сидят за картишками, потягивая Эль. «Это да!» «Но хватит ли у него деньжат заплатить и за себя, и за тебя, Эви Сейдж?» Эви открыла рот, чувствуя, как застучало сердце. А Фриц достал из кармана другой плакат. Этот очень внятно изображал ее саму. «Преступница Эви Сейдж. Разыскивается за измену. Сообщница — злодея. Вооружена — опасна. Награда — 300 золотых». Рисунок был более-менее похож, но глаза изобразили по-злодейски раскосами, а буйные кудри будто растрепал порыв урагана. «Сэр!» — окликнула она. Она уже протрезвела, но все еще была капельку навеселе от цветка. «У меня свой плакат!» Злодей с тревогой посмотрел на листок, затем снова на неё, будто беспокоился, не расплачется ли она. «Как же это круто!» — просияла Эви. Слово «опасно» польстило ей больше, чем следовало. «Джентльмены, мы определенно сможем выплатить обе награды. Злодей крал узнать и более десяти лет и сколотил состояние на подработках, скажем так». Речь шла о наемничестве, но бандюгам незачем было об этом знать. Фриц наклонился к ней, уперевшись локтями в колени. «Я тебя не к королю везу, я везу тебя к боссу». «Вот увидишь...» — он замолчал. Эви переглянулась со злодеем и, затаив дыхание, стала ждать, что расскажет главный бандит. «Я репетирую главную роль в осенней постановке местного театра. Мой персонаж — похититель, и мне хотелось бы разобраться в вопросе». Эви вскинула брови, посмотрела на босса и выговорила. Э «Такого я даже не предполагала». У нее имелось твердое подозрение, что если бы босс сейчас мог потереть переносицу, он бы так и сделал. Это было даже мило, приятно, когда знаешь кого-то достаточно хорошо, чтобы предугадывать дальнейшие слова и поступки. Мало кто был ей настолько близок. Лодка затряслась и остановилась. Фриц вскочил, едва не задев головой потолок. Тащите их внутрь, и чтобы никто не заметил. «Босс закипит, если до гостей чего дойдет. Крепкие руки подхватили Эви и потащили из качающейся лодки обратно на жгучий солнечный свет. Было сыро, и платье неприятно липло к влажной коже. Эви услышала громкие голоса и шум за дверьми задолго до того, как они вошли, а внутри ее окутала вонь пота и старой обуви. Видимо, прямо за стеной располагался театр. Злодей рванулся из пут, из рук троих человек, которые держали его. Было похоже на начало плохого анекдота. «Сколько нужно актеров, чтобы победить злодея?» Эви хихикнула и пробормотала себе под нос. «Ду запиши-ка!» Злодей закатил глаза. Пленников сразу свели вниз по какой-то лесенке и оставили за деревянной загородкой в маленькой, но удивительно чистой камере. «Раньше мы держали в водяном погребе буйных зрителей, если переберут, чтоб протрезвели», — пояснил Фриц. Водяной погреб заслуживал своего названия. В верхней части стен через одинаковые промежутки были прорезаны длинные прямоугольные окна, а за ними плескалась вода каналов. Погреб был не просто под землей, он был ниже уровня реки. «До утра уютненько посидите тут». Пленники замерли. Злодей рыкнул в кляп, а у Эви открылся рот. «До утра!» Прочие бандиты уже ушли по одному, но фриц еще задержался, чтобы сделать им ручкой. На его лицо вернулась недобрая улыбка. Та самая, которой он одарил Эви в ответ на жалобы. «Не дергайтесь, голубки!»